Глава пятнадцатая. Холодный ненастный день с порывистым ветром и дождем, перемешанным со снегом, неприветливо встретил партию, выступавшую за ворота душного этапа. Катерина Львовна вышла довольно бодро, но только что стала в ряд, как вся затряслась и позеленела. В глазах у нее стало темно, все суставы ее заныли и расслабели. Перед Катериной Львовной стояла сонетка в хорошо знакомых той синих шерстяных чулках с яркими стрелками. Катерина Львовна двинулась в путь, совсем не живая. Только глаза её страшно смотрели на Сергея и с него не смаргивали. На первом привале она спокойно подошла к Сергею, прошептала подлец и неожиданно плюнула ему прямо в глаза. Сергей хотел на неё броситься, но его удержали. «Погоди ж ты», — произнёс он, и обтёрся. «Ничего, однако, отважно она с тобой поступает», — трунили над Сергеем арестанты, и особенно весёлым хохотом заливалась сонетка. Эта интрижка, на которую сдалась Санетка, шла совсем в ее вкусе. «Ну, это ж тебе так не пройдет», — грозился Катерине Львовне Сергей. Умаившись непогодью и переходом, Катерина Львовна с разбитой душой тревожно спала ночью на нарах в очередном этапном доме и не слыхала, как в женскую казарму вошли два человека. С приходом их с нар приподнялась Санетка, молча показала она вошедшим рукою на Катерину Львовну, опять легла и закуталась своей усвитуя. В это же мгновение свита Катерина Львовны взлетела ей на голову, и по ее спине, закрытой одной суровой рубашкой, загулял во всю мужичью мочь толстый конец вдвое свитой веревки. Катерина Львовна вскрикнула, но голоса ее не было слышно из-под свиты, окутывающей ее голову. Она рванулась, но тоже без успеха. На плечах ее сидел здоровый арестант и крепко держал ее руки. Пятьдесят сосчитал, наконец, один голос, в котором никому не трудно было узнать голос Сергея, и ночные посетители разом исчезли за дверью. Катерина Львовна раскутала голову и вскочила. Никого не было. Только невдалеке кто-то злорадно хихикал под свитой. Катерина Львовна узнала хохот сонетки. Обиде этой уже не было меры. Не было меры и чувству злобы, закипевшей в это мгновение в душе Катерины Львовны. Она без памяти ринулась вперёд и без памяти упала на грудь, подхватившей её Фионы. На этой полной груди, ещё так недавно тешившись сластью разврата неверного любовника Катерины Левовны, она теперь выплакивала нестерпимое своё горе и, как дитя к матери, прижималась к своей глупой и рыхлой сопернице. Они были теперь равны, они обе были сравнены в цене и обе брошены. Они равны, подвластная первому случаю Фиона, и совершающая драму любви Катерина Львовна. Катерине Львовне, впрочем, было уже ничто не обидно. Выплакав свои слезы, она окаменела и с деревянным спокойствием собиралась выходить на перекличку. Барабан бьет. Тах, тарарах, тах. На двор вываливают скованные и нескованные арестантики и Сергея, и Фиона, и Санетка, и Катерина Львовна, и Раскольник, скованный с жидом, и Поляк на одной цепи с татарином. Все скучились, потом выровнялись кое в какой порядок и пошли. Безотраднейшая картина. Горсть людей, оторванных от света и лишенных всякой тени надежд на лучшее будущее, тонет в холодной чёрной грязи грунтовой дороги. Кругом всё до ужаса безобразно. Бесконечная грязь, серое небо, обезлиственные мокрые ракиты и в растопыренных их сучьях нахохлившаяся ворона. Ветер то стонет, то злится, то воет и ревет. В этих адских душераздирающих звуках, которые довершают весь ужас картины, звучат советы жены библейского Иова «Проклини день твоего рождения и умри». Кто не хочет вслушиваться в эти слова, кого мысль о смерти и в этом печальном положении не льстит, а пугает, тому надо стараться заглушить эти воющие голоса чем-нибудь еще более их безобразным. Это прекрасно понимает простой человек. Он спускает тогда на волю всю свою звериную простоту, начинает глупить, издеваться над собой, над людьми, над чувством. Не особенно нежно и без того он становится зол сугубо. «Что, купчиха, все ли ваше степенство в добром здоровье?» нагло спросил Катерину Львовну Сергей. Чуть только партия потеряла за мокрым пригорком деревню, где ночевала. С этими словами он сейчас же, обратясь к сонетке, покрыл ее своей уполой и запел высоким фальцетом. За окном в тени мелькает русая головка. «Ты не спишь, мое мучение, ты не спишь, плутовка. Я полой тебя прикрою так, что не заметит». При этих словах Сергей обнял сонетку и громко поцеловал ее при всей партии. Катерина Львовна все это видела и не видала. Она шла совсем уж неживым человеком. Ее стали подталкивать и показывать ей, как Сергей безобразничает с сонеткой. Она стала предметом насмешек. «Не троньте ее заступалась фиона когда кто-нибудь из партии пробовал подсмеяться над спотыкающейся Екатериной львовной нето не видите черти что женщина больна совсем должно ножки промочила острил молодой арестант известно купеческого рода воспитания нежного отозвался сергей разумеется если бы им хотя чулочки бы теплые оно бы ничего еще продолжал катерина львовна словно проснулась змей подлой произнесла она нестерпев насмехайся подлец насмехайся «Нет, я это совсем купчиха не в насмешку. А что, вот сонетка чулки больно гожие продаёт?» «Так я только думал, не купит ли, мол, наша купчиха?» Многие засмеялись. Катерина Львовна шагала, как заведённый автомат. Погода всё разыгрывалась. Из серых облаков, покрывавших небо, стал падать мокрыми хлопьями снег, который, едва касаясь земли, таял и увеличивал невылазную грязь. Наконец показывается тёмная свинцовая полоса. Другого края её не рассмотришь.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 Отчалил от берега и закачался на валах расходившейся реки. «Да, теперь бы точно безделицу пропустить ничего», — отозвался Сергей и, преследуя для Санеткиной потехи, Катерину Львовну произнес. «Купчиха, а ну-ка по старой дружбе угости водочкой, не скупись!» «Вспомни, моя разлюбезная, нашу прежнюю любовь, как мы с тобой, моя радость, погуливали, осенние долгие ночи просиживали, твоих родных без попов и диаков на вечный покой спроваживали!» Катерина Львовна вся дрожала от холода. Кроме холода, пронизывающего ее под измокшим платьем до самых костей, в организме Катерины Львовны происходило еще нечто другое. Голова ее горела, как в огне. Зрачки глаз были расширены, оживлены блудящим острым блеском и неподвижно вперены входящие волны. «Ну а водочки я пуш выпила, выпила, нет холодно», — прозвенела Санетка. «Купчиха, да угостишь, что ли», — мозолил Сергей. «Эх ты, совесть», — выговорила Фиона, качая с упреком головой. Не к чести твоей совсем это, — поддержал солдатку арестантик Гордюшка. — Хуже бы ты не против самой ее, так против других за нее посовестился. — Ну ты, мерзкая табакерка, — крикнул на Фиону Сергей. — Тоже совеститься. Что мне тут еще совеститься? Я ее, может, и никогда не любил, а теперь... Да мне вот стоптанный Санеткин башмак милее ее рожи, кошки эдакой ободранной. Так что ж ты мне против этого говорить можешь? Пусть вон Гордюшку Косоротова любит, а то... Он оглянулся... Наедущего верхом сморчка в бурке и в военной фуражке с кокардой добавил, а то он еще лучше к этапному пусть поластится. У него под буркой по крайности дождем не пробирает. «И все по звать стали», — прозвенела сонетка. «Да как же! И на чулочки-то пшутя бы достала», — поддержал Сергей. Катерина Львовна за себя не заступалась. Она все пристальнее смотрела в волны и шевелила губами. Промежду гнусных речей Сергея гул и стон слышались ей из раскрывающихся и хлопающих хвалов. И вот вдруг из одного переломившегося вала показывается ей синяя головка Бориса Тимофеевича. Из другого выглянул и закачался муж, обнявшись с поникшим головкой Феди. Катерина Львовна хочет припомнить молитву и шевелит губами, а губы ее шепчут. «Как мы с тобой погуливали, осенние долги ночи просиживали, лютой смертью с бела света людей спроваживали». Катерина Львовна дрожала. Блудящий взор ее сосредоточивался и становился диким. Руки раз и два неведомо куда протянулись в пространство и снова упали. Еще минуту, и она вдруг вся закачалась, не сводя глаз с темной волны, нагнулась, схватила сонетку за ноги и одним махом перекинулась с нею за борт парома. Все окаменели от изумления. Катерина Львовна показалась наверху волны и опять нырнула. Другая волна вынесла сонетку. «Багор! Бросай багор!» — закричали на пароме. Тяжелый багор на длинной веревке взвился и упал в воду. Сонетки опять не стало видно. Через две секунды, быстро уносимая течением от парома, она снова вскинула руками. Но в это же время из другой волны почти по пояс поднялась над водой Екатерина Львовна, бросилась на сонетку, как сильная щука на мягкоперую платицу, и обе более уже не показались.